Вячеслав Алексеевич Пьецух. Искусство существования. аннотация Как жить в этом сложном современном мире, с его проблемами и кризисами, усугубляющими нашу вечную российскую неустроенность? Как не растерять главные духовные и нравственные ценности, на которых воспитала нас великая русская литература? Точных ответов нет но можно прислушаться к мудрым советам замечательного русского писателя Вячеслава Пьецуха. Квалифицированный читатель, по излюбленному определению автора, найдет их в этой книге. В нее включены новые произведения, а также рассказы разных лет, объединенные общей темой. Она в названии сборника. В одном из своих блестящих эссе Вячеслав Алексеевич писал, что в России не бывает совершенно одиноких людей. Уже 200 лет не существует беспросветного одиночества как этической категории, поскольку всегда с тобой верный товарищ Пушкин, который, если что, и утешит, и порадует, если что. Таков и он сам, и развеселит, и заставит задуматься, и поможет в трудную минуту.